Второстепенные члены предложения, если есть, для простого предложения. Пункт 6. Простые предложения в составе сложного. С помощью союзов или без союзов соединены части сложного предложения. Пункт 7. Однородные члены предложения, если есть. Пункт 8. Обращение «Если есть».